Часть четвертая. Разговор в купе На следующее остановите, глава 57 Водителей не отвлекать Эм. Хамки, на третий час пути раздался в моем сознании голос Макса: Ниче ему не спится, тем более после такого-то горячего вечера, который они там устроили, немного поболтав за жизнь в первые 15 минут что такое макс презервативы закончились усмехнулся я откидываясь на спинку пилотского кресла в моем сознании раздалось нечленораздельное ворчание мой земной друг подбирал подходящий эпитет или адрес чтобы послать меня ничего необычного нет не придумав видимо толковые тирады сдался макс просто настроение поганое и хотелось поболтать а Лика уже уснула «Да ты вроде в лике и так уже немало поболтал. За последние пару часов. Хомяк!» «Ладно, ладно», — примирительно развел лапами я, хоть и знаю, что жест этот мой пассажир не увидит. Хотел что-то спросить или рассказать. Спросить, наверное. Как-то все быстро закрутилось с того момента, как ты, сломя голову, свалил из храма. А ведь уже в тот момент твое поведение показалось мне странным. Ты много рассказывал про Апостола. Да, я и сам видел его шпили в момент, когда ты в последний миг остановил залп. Я не могу понять, как получилось, что станция Ксинури вообще сумела пришвартоваться к Сулангану и не превратиться в пыль. Почему Апостол не зажарил их? — Ты, видимо, забыл, — сказал я. — Я тебе говорил между делом, что когда я остался один на планете после Исхода то перевел Апостол в режим наблюдения и прямого контроля. В обычном режиме при обнаружении инопланетного судна на орбите Салангана Апостол первым делом провел бы опрос центров командования. Логично, не получив ответа из заброшенных залов управления, он принял бы решение об атаке, и станция Ксинори превратилась бы в облако Хаос Пыли. Больше того, в нее превратился бы и ты сам, едва оказавшись на Салангане, еще до того, как успел бы прийти в сознание. За последнее время я уже, кажется, начинаю привыкать, что всем моим собеседникам надо как малым детям разжевывать даже самые очевидные, на мой взгляд, вещи. Но в режиме наблюдения автоматика действовала иначе: она мониторила поведение пришельцев и оценивала все их действия с точки зрения угрозы целостности планеты и жизни присутствующих на ней саланганцев. Поскольку единственный саланганец то бишь я. Без задних ног, дрых в норе, а у Мари, зелерийцами, имеют для апостола нулевую ценность. Активности иномерцев охранная система не мешала. Но ведь когда зелерийская армия ломанулась в самоубийственную атаку, то со станции был дан автоматический залп, который, если бы ты не вмешался, оставил бы на этом месте не только кучу обугленных костей, но и неплохую такую воронку от плазменного взрыва. Разве этого мало, чтобы считать подобные действия за инопланетную агрессию? Я не сдержал улыбки. Обычная плазменная бомба, слишком слабое оружие, чтобы причинить вред Саланганцу или планете. Я проверил журнал. По шкале мощности удара автоматика защитной системы оценила этот выстрел где-то на уровне... В порыве эмоций один Саланганец съездил другому по роже кулаком. И, естественно, ничего не предприняло. Глубокомысленное мучение у меня в сознании говорило о том, что мой несведущий ни в чем землянин, опять поражен до глубины души. Но когда я отправился драться с пришельцами лично, уже другое дело, мне пришлось прямым приказом запретить апостолу вмешиваться. Будь иначе, когда в меня полетели заряды инопланетных бластеров прямой наводкой, защитная система испортила бы мне всю Вендетту, испарив всех врагов мгновенно. «А как же тогда Коксик?» — Макс вдруг вспомнил про нашего пушистого летающего имбецила. «Что с ним-то произошло? Он ведь, получается, взбеленился ровно в тот момент, когда станция выстрелила в войско зелерийцев. Но ведь ты говорил, что он совсем безмозглый. И он не автоматика, а живое существо. Что с ним случилось?» «Это отдельная история. Мне ее Финна рассказала недавно. Ты, наверное, не слышал. Поведать? Давай. Интересно же.